Глава четырнадцатая. Лола носилась по студийным офисам, стуча каблуками, раздавая указания и задыхаясь в тесной маске. На выездах они много времени проводили на воздухе и не всегда придерживались масочного режима, тем более что в небольших городках с выполнением всех предписаний было попроще. Но с сегодняшнего утра она как надела намордник, так и не сняла его до обеда и только сейчас вспомнила, что его давно пора поменять. Зайдя в себе в гример, но она стянула с петли, бросила увядший кусок многослойной материи в специальный целлофановый мешок, свободно вздохнула с облегчением и открыла блокнот. Все программы, предусматривающие зрительскую аудиторию, продолжали выходить без публики или с ее минимальным количеством, что Лоле, привыкшей к реакции зрителей, очень не нравилось. На передаче должны были присутствовать все те же уже бессменные гости и всем специалисты, криминалист и психолог. Возможно, появится модная писательница детективов, но пока подтверждения от нее не получили. В последний момент предложил свою кандидатуру Феликс, и Лола согласилась задействовать, и его, соединив с Сусанной, в общий телемост. Приглашение представителям полиции они сделали буквально в первый день своего пребывания в Маргаре, но оно было проигнорировано, что, скорее всего, подтверждало растерянность полицейских, а может и нежелание открывать карты расследования. Партитура эфира была согласована, и Лола решила еще раз посмотреть общий план программы. Прямая трансляция всегда таила в себе непредвиденные ситуации, которые, к тому же, обожали итальянские зрители. Лола была достаточно опытна, чтобы найти достойный выход из любого положения. Но сегодня, после ночи с николы и долгой дороги, почему-то не хотелось никаких неожиданностей. Волновала неразбериха с отчетом времени смерти Бацоли и Банфини, и Лола подготовила несколько версий, которые хотела обсудить с гостями студии. Она перелистывала блокнот, когда позвонила Дана. «Техники все наладили, выходить будем с веранды нашей гостиницы. Только Сусанну и Феликса развернем спиной к роще и горам. Все-таки тело Банфини было найдено...» в лесном овраге, а тело Бацоли в горной пещере, так что задний план соответствует», – отрапортовала Дана. «Молодец, все правильно сделала», – не поленилась похвалить помощницу Лола. «Новости какие-то есть? Часы смерти все в таком же широком диапазоне? Уточнений не последовало?» «Пока нет, ты же знаешь, если что-то выплывет, сразу сообщу». Часто сенсации появлялись прямо во время эфира или еще того хуже после его окончания, но Лола была готова ко всему. К самому началу успела подъехать модная писательница детективов, так что завсегдаты передачи были в полном сборе. Во время короткой беседы, которую журналистка недавно стала проводить прямо перед трансляцией, она убедилась, что все смотрели ее репортажи из «Маргары» и более-менее в курсе всего произошедшего. Лола, высвеченная софитами в темно-серой юбке до середины колен, с провокационным разрезом сзади, в белой шелковой блузе с крупными карманами и в черных классических лодочках на высоких каблуках, стояла в центре студии. Она заканчивала представление гостей, сидящих в глубоких креслах, расположенных полукругом достаточно далеко друг от друга. На экране, находящемся на задней стенке, замелькала хронологическая подборка событий, и ведущая уселась на высокий стул, красиво вытянув ноги. По ходу показа материала Лола наблюдала за реакцией приглашенных, которые заново переживали всю драматичность произошедшего. «Господи, страшно-то как!» Особенно, когда предполагали, что тело могли в печь бросить, и плавильный цех такое гнетущее впечатление производит. заговорила обычно сдержанная писательница, как только зажегся свет. «А вокруг там красота какая!» «И среди такой чудесной природы произошли две смерти». «А ведь завод я скрытой камерой снимала», — вспомнила Лола. «Хотя там все было нараспашку, и журналистов полно, не думаю, что будут проблемы. Да и не до этого им сейчас», — успокоила себя журналистка. «Но, в принципе, искать-то никого не надо, если Бацоли убил рабочий, а потом и сам покончил с жизнью». Тут же вступил криминалист и подозрительно заёрзал на своем месте. Лола на всякий случай перешла на его сторону и остановилась рядом с креслом. «Я не удивлен. Это самый удобный вариант для полиции», – съязвил психолог. «Правда, меня поражает другое – роль жены, которая для убийства мужа выбрала рабочего плавильного цеха с завода своего же мужа. А кого вы ей предлагаете нанять в маленьком провинциальном городке?» – не согласился специалист по криминалистике. «Я никого не предлагаю», – возмутился тот, – «а пытаюсь рассуждать логично». «Давайте спокойно разберемся», – остановила всех Лола, увидев, что каждый норовит вылезти со своим мнением, совершенно не слушая другого. «Почему вы так уверены, что хозяина завода убил Банфини, если в определении времени смерти такой большой разброс, что, возможно, рабочий умер первым? И что вы тогда скажете?» Она не спеша пересекла студию и встала между креслами. «Ха-ха! Полиция сама, видимо, запуталась, если не может назвать точный час гибели», – вылез психолог. «Ведь существует множество современных технологий, начиная с распознавания остатков пищи в желудке, если известно время его обеда, и... «Давайте не будем досаждать зрителям ненужными подробностями», остановила его Лола. «Это только предварительное заключение, так что ваше заявление теряет смысл. Я уверена, что патологоанатомы обязательно уточнят время смерти». «А я вот думаю, как можно пойти на убийство, если ты нормальный человек и не ослеплен ненавистью или ревностью? Ведь это обычный мужчина, проживший всю жизнь в Маргаре, а не профессиональный киллер». писательница подошла с нравственной стороны ситуации. «Вы, как всегда, ушли в умозрительное рассуждение. Мы же пытаемся разобрать, Банфини или Бацоли умер первым, так как от этого зависит все остальное расследование», – раздраженно высказался криминалист. «А если эти смерти вообще не связаны одна с другой?» – заявил психолог и резанул рукой воздух. «Или есть кто-то третий, кто связал этих людей, а может быть, и содействовал их гибели». Лола осторожно подбросила еще одну версию и, не спуская глаз с раздраженного специалиста, красиво продефилировала в центр. «Ну, тогда полиции придется начинать все расследование сначала», – радостно гаркнул криминалист и сполз на край кресла. «Кстати, а второй рабочий Аман, который был как раз рядом с водопадом, а его алиби что-то известно?» «Его семья подтвердила, что они все вместе были на пикнике, и никто из них не отлучался ни на секунду», – заверила Лола. «Родственники, как свидетели, меня как-то не убеждают», – протянул психолог. «Так они вообще могли не сообщать о полиции о том, что их ребенок кого-то там видел заводным потоком? И тогда полиция по сей день искала бы Бацоли». горячо возразил специалист по криминалистике. Страсти начали разгораться, и Лола ушла на рекламу. Микрофоны гостей отключили, и она вернулась на высокий стул. Она с опаской наблюдала за телодвижениями криминалиста, вспомнив, как когда-то давно, во время ее первых передач, гости вскакивали с мест, как ужаленные, чуть не бросались друг на друга, пытаясь доказать свою правоту в дискуссии. Лола еще не обладала таким опытом и не могла как следует утихомирить разбушевавшихся участников, и решила для начала заменить стулья приглашенным. «Мне нужны очень глубокие, мягкие, лучше низкие кресла», — заявила она завхозу. «Они не эти непонятные топчанчики, с которых они выпрыгивают, как кузнечики, в одну секунду, так что я и уследить не успеваю, не говоря уже о том, чтобы остановить». Сев один раз, гость должен провалиться и остаться там до конца. Это были ее первые шаги в качестве ведущей, и она не ожидала, что так трудно будет поладить с итальянским темпераментом приглашенных. Программа имела хороший рейтинг, и Лоли, несмотря на протесты дизайнера, Быстро подобрали и выдали прекрасные пухлые кресла, напоминавшие кушетки, где участники передачи вальяжно выседали, откинувшись на спинке. «Вот теперь посмотрим, как вы будете выпархивать со своих мест», – злорадно думала Лола, наблюдая за вознёй криминалиста или специалиста по человеческим душам, пытавшихся приподняться. И все же, когда спор накалялся, кому-то из них со второй или третьей попытки удавалось совершить невозможное. Но Лола уже была наготове и со стоической улыбкой предлагал успокоиться и занять свое место. Еще одним новшеством стало ее пересечение местности, как она называла свои передвижение по студии. В первых выпусках она в течение всей передачи колом стояла за высокой стойкой, напоминающей пюпитр, на которой лежали блокнот с подсказками. Но как-то была вынуждена подскочить к разбушевавшимся гостям, после чего для собственного успокоения сделала несколько кругов вокруг их кресел, продолжая рассказывать о расследовании. Эту сцену наблюдал директор канала, в тот момент забежавший на студию, а после ее окончания вызвал Лолу к себе. У тебя очень красивая, грациозная походка. Начал он без лишних вступлений. Мой тебе совет. Убери эту дурацкую подставку из центра, держи блокнот в руках и прохаживайся туда-сюда. Но ну, может, не все время, а то получится как маятник. Короче, подумай сама над этим. Или с нашим балетмейстером посоветуйся. — А балетмейстер-то зачем? — испугалась Лола. — Я же танцевать не собираюсь. — Но не знаю, не знаю, — подозрительно задумался директор. — А может, дать тебе парочку балерин? «Пусть на заднем плане что-нибудь повыделывают», – засмеялся он. Лола, совершенно ошалевшая от таких предложений, выкатилась из кабинета. На ум пришел старый анекдот, где известную певицу также просили прохаживаться туда-сюда. Журналистка так и не поняла, шеф пошутил или говорил серьезно, так как всем была известна любовь начальства к молоденьким балеринам. Но с тех пор она убрала Пюпитер и стала свободно перемещаться по студии, что на самом деле ей сразу понравилось и добавило чувство свободы. «К тебе здесь Дан рвется», – Услышала на голос помреже в наушниках. «Лол!» Тут же раздался звонкий голос помощницы. «Есть сведения, что Хелен, жена Банфини, была любовницей Марио Бацоли. Это мне Феликс, эксклюзивщик, подбросил. Но хочет сам эту новость в эфир выдать. Я думаю, ты не против, но я решила, что лучше предупредить тебя». «Отлично! Вот оно, недостающее звено». Мысли взвились, как стая потревоженных птиц, закрутились в голове, и все события вдруг приобрели четкий смысл. На экране появилась Сусанна, Феликс и Дана, которая поправляла им петличный микрофон. Сусана выглядела намного интереснее и моложе, чем в жизни, а Феликс, наоборот, потерял свою значимость, а залысины на его голове придавали ему старческий вид. Они сидели на веранде за столиком, за их головами проглядывался темный лес и горы. «Неплохо», – отметила про себя Лола. «Парковки не видно, водопада, правда, тоже нет, но все равно понятно, что это альпийское предгорье». «Наш корреспондент Дана находится в Маргарии. Мы предлагаем вашему вниманию интервью с подругой жены Марио, Сусанной, и известным австрийским писателем и журналистом Феликсом. Вы меня слышите?» – проверила соединение Лола. Она всегда старалась, чтобы на ее передаче, которая вся идет в прямом эфире, не было ляпсусов. Но знала, что в непредсказуемой реальности, как директор канала называл прямую трансляцию, не обойтись без накладок. Самое интересное, что именно такие кадры так возбуждали публику, что часто давались в повторах других передач, что нередко возмущало Лолу. Связь была отличной, и Дана приступила к вопросам, начав с Усанны. «Почему вы так уверены, что Кьяра не имеет отношения к убийству Бацоли?» Было понятно, что она уже пообщалась с присутствующими. «Зачем состоятельному человеку идти на такой экстремальный шаг? Вся Маргара знает, что Кьяра обеспеченная женщина, не говоря уже о ее отце, который считается одним из самых богатых в городе исполнять исполняет любой ее каприз». Сусанна говорила сосредоточенно, без излишнего напора, стараясь убедить зрителя в своей правоте. А потом она хороший, порядочный человек. А вам не кажется странным, что Марио Бацоли в 30 лет пришло в голову застраховать свою жизнь? У вас есть знакомые, которые сделали то же самое? Дана посмотрела прямо в кадр, приглашая зрителя принять ее сторону. «Может быть, кто-то есть у вас?» Она обратилась к Феликсу. «А у вас есть?» Она поднесла микрофон к хозяину гостиницы, наблюдающему в стороне за съемкой. Камера метнулась в его сторону, показав пухлое лицо и вытрощенные глазки и изюминки. Он только отрицательно помотал головой. «Вот видите», — произнесла Дана, — «и у меня нет», — обобщила она. Было видно, как хозяин попятился назад. «Хорошо, он огнетает», — подумала Лола. «Молодец». После такой атаки Сусана не знала, что сказать, но ее выручил Феликс. «По-моему, это не столь важно. Все люди разные. Кто-то начинает думать о смерти и в тридцать лет». «А что же тогда важно, по-вашему?» — подхватила Дана. «То, что у Кьяры была еще одна причина отомстить мужу», — убежденно объявил Феликс, победоносно взглянув в камеру. «Отомстить? За что это?» — воскликнула Сусанна. «Из моих источников пришло подтверждение, что у Марио была любовница», — уверенно заявил Феликс. «Ох, не налететь бы на проблемы с этим источником», — забеспокоилась Лола, но пока все, что подкидывал писатель, оказывалось правдой. «Откуда вам это знать, если вы даже не местный?» — встала на защиту Марио Сусанна. Феликс оставил без ответа ее реплику, а тут же вступила Дана. «Вам известно, кто эта женщина, любовница Марио?» «Да», — горделиво проговорил Феликс, подводя зрителя к кульминации и опять сделал паузу. «Ну?» — одновременно гаркнули криминалист и психолог. «Это же жена у Бонфини, бразильянка Хелен», — выдохнул Феликс. «Так значит, все-таки жутко удушающая ревность толкнула его на убийство», — романтично выразилась писательница и закатила глаза. — Здесь, наверное, все одно к одному сложилось, — задумчиво произнес психолог. — Вот именно, — подхватил Феликс. К Яра от смерти мужа выигрывала по всем статьям. Она не только хотела получить страховку, о которой мы уже говорили, но и отомстить за измену. Сусанна нервно затеребила кончик легкого шарфика, явно изумленный от такой уверенности Феликса. — Но я ее достаточно знала, а она даже не намекнула, что муж на сторону ходит. Она дернула шарф, и тот слетел с плеч. — Это какая-то ложь. и она завязала материю в узел, резко затянув, как будто поставила точку. Дана не влезала в разговор между писателем и Сусанной, давая им выговориться и видя, что пока еще спор носит вполне мирный характер. «Что-то про ДНК в пещере никто не вспоминает. Было бы любопытно узнать, чьи там следы обнаружены», – поинтересовался криминалист из студии. «Найдены следы Банфини», – заявил Феликс, чем привел гостей, привыкших получать новые факты от ведущих, в полное удивление. Лола увидела, как Дана округлила глаза, да и сама она была шокирована. «Если это не подтвердится, будет жуткий скандал в студии, а от директора получим нагоняй. Откуда у него все эти сведения, черт побери, которые он высыпает, как горох из мешка?» «Откуда у вас эти сведения?» – строго спросила Лола. «Вы понимаете, что, выдавая такие сообщения в эфир, вы должны отвечать за свои слова?» «Это проверенный источник, который, к сожалению, я не могу назвать», – уклонился от прямого ответа писатель. Он был очень доволен произведенным эффектом и некоторой растерянностью, которая воцарилась в студии. «Собственно, это как раз подтверждает наше общее подозрение. Криминалист первым вынырнул из состояния замешательства. «Так почему Банфини не мог просто убить из-за ревности, и при чем тут Кьяра с этим несчастным полисом?» – выкрикнула Сусанна и в сердцах стукнула по столу ладошкой. «Хочу напомнить, что это полис на 500 тысяч евро, о наличии которого она до сих пор не сообщила полиции», – возразил писатель. «Да он забирает инициативу у Даны. Про выявленный ДНК Банфини в пещере мы не знали». Про то, что Кьяра до сих пор не рассказала о страховке, тоже, не говоря уже о связи Марио Бацули с женой рабочего. Но об этом хотя бы он Дану предупредил, а то бы выглядели совсем как неразумные дети. Какие еще заявления ожидать от Феликса? «Вам бы надо авторскую программу сделать, так у вас удачно получается». Лола предупредила его дальнейшую активность, перехватывая лидерство. «Давайте подведем итог». Она понимала, что все факты, предъявленные Феликсом, однозначно складываются в четкую цепочку событий. Она увидела, как заерзал криминалиста, желающий выступить, как подалась вперед писательница и как открыл было рот психолог, готовый выдать свое мнение. Лола остановила жестом их попытки и уверенно продолжила. Итак, Кьяра узнает об изменах мужа и обращается к Банфини, который является второй уязвленной жертвой, с предложением наказать Марио Бацоли. Тут выясняется наличие страхового полиса, что убеждает Кьяру в том, что лучшим наказанием будет убийство. Не столь важно, что было первично – полис или известие о любовной связи на стороне. Банфинь убивает Бацоли и, не выдержав гнета совести, застрелился сам. «Все точно соответствует фактам», – встрял Феликс. «Дай бог, чтобы так и было», – лихорадочно подумала Лола, «но если потом выяснится, что ты что-то напутал или преувеличил, как это любят делать репортеры, прихлопну на месте». Сусана была подавлена и, снова накинув шарфик на плечи, затеребил его концы. Феликс выглядел полностью удовлетворенным. «Очень трогательно», но в то же время безжалостная история», констатировала писательница. «Там наверняка еще много нюансов, о которых мы пока не знаем», подал голос криминалист. «Но в целом с вами нельзя не согласиться». «Да и со временем смерти теперь все понятно». Боясь, что его перебьют, громко заговорил психолог. «Как здесь уже заметили, Банфини не был профессиональным киллером, поэтому он изначально был готов к тому, что после убийства Бацоли наложит на себя руки. То есть он это сделал сразу же. Убил Марио, потом пошел в лес и застрелился». Я, как профессионал, могу подтвердить, что это такой психологический тип. Пожалуйста, давайте не будем мучить зрителей специфической терминологией. Сразу вступила Лола, зная, что если вовремя не прекратить излияние спеца по человеческим душам, его объяснения займут всю программу. Я только хочу подчеркнуть, что таким образом получается, что с временным отрезком гибели Банфини и Марио нет никаких неувязок, закончил психолог. Смерти произошли одна за другой, с минимальным разрывом. который очень трудно установить до минуты по прошествии более двух суток», подхватил криминалист. Лола услышала в наушник, как Помреж напомнил ей про рекламу и тут же последовал его подсказке. Софиты снизили накал, гости тихо продолжали беседу. Такой поворот событий померил всех. Дана помахала рукой на прощание. «На связи!» Проговорили ее губы, звук уже был отключен. Экран на задней стенке студии погас. Присев на высокий стул, Лола открыла последний лист блокнота. Кажется, все аргументы были рассмотрены. После рекламы она дала высказаться писательнице, которая умела смягчить любое преступление и даже придать ему человеческое лицо. Вышагивая туда-сюда, как выразился когда-то директор, лол еще немного развила тему расследования, вспомнив, что мобильник Бацули сразу же полностью отключился, в то время как телефон Банфини нашли рядом с его телом в рабочем состоянии. Криминалист и психолог тихо внимали ее рассказу. Она попрощалась со зрителями, напомнив, что ждет от них собственных мнений и версий. Уже на выходе из студии к ней подлетела молоденькая администратор – «Никаких экстраординарных звонков сегодня не поступало. А вот здесь...» Она протянула листок бумаги. «Распечатка наиболее любопытных мейлов и сообщений». «Спасибо». Лола вложила лист в свой блокнот и решила, что прочтет его завтра утром. Ей предстояло возвратиться на одинокую виллу Николы, куда он должен был приехать только завтра днем, когда ее уже там не будет, и она отправится обратно в Маргару. «Как же это несправедливо!» – прошептала вслух журналистка. «Хорошо, что получилось в Монтекатене увидеться».